В юности, в 1890-х, я бессознательно следовал духу времени, не умея противостоять ему. Фауст пробудил во мне нечто такое, что в некотором смысле помогло мне понять самого себя. Он поднимал проблемы, которые более всего меня волновали. Противостояние добра и зла, духа и материи, света и тьмы. Фауст, будучи сам неглубоким философом, сталкивается с темной стороной своего существа, своей зловещей тенью, Мефистофелем. Мефистофель, отрицая самое природу, воплощает подлинный дух жизни в противоположность сухой скаластике Фауста, поставившей его на грань самоубийства. Мои внутренние противоречия проявились здесь как драма. Именно Гёте. странным образом обусловил основные линии и решения моих внутренних конфликтов. Дихотомия Фауст-Мефистофель воплотилась для меня в одном единственном человеке, и этим человеком был я. Это касалось меня лично, я узнавал себя. Это была моя судьба, и все перипетии и драмы – мои собственные. Я принимала в них участие со всей пылкостью. Любое решение в данном случае имело для меня ценность. Позднее я сознательно во многих своих работах акцентировал внимание на проблемах, от которых уклонился Гёте в Фаусте. Это уважение к извечным правам человека, почитание старости и древности, неразрывность духовной истории и культуры. Наши души, как и тела, состоят из тех же элементов, что тела и души наших предков. Качественная новизна индивидуальной души – результат бесконечной перетасовки составляющих. И тела, и души исторически обусловлены имманентно. Возникая вновь, они не становятся единственно возможной комбинацией. Это лишь мимолетное пристанище неких исходных черт. Мы еще не успели освоить опыт средневековья, античности и первобытной древности, а нас уже влечет неумолимый поток прогресса, стремительно рвущийся вперед, в будущее. И мы вслед за ним все больше и больше отрываемся от своих естественных корней. Мы отрываемся от прошлого, и оно умирает в нас, и удержать его невозможно. Но именно утрата этой преемственности, этой опоры, это неукорененность нашей культуры и есть так называемые болезни. Мы в суматохе и спешке, но все более и более живем будущим, с его химерическими обещаниями золотого века, забывая о настоящем, напрочь отвергая собственные исторические основания. В бездумной гонке за новизной нам не дает покоя все возрастающее чувство недостаточности, неудовлетворенности и неуверенности. Мы разучились жить тем, что имеем, но живем ожиданиями новых ощущений, живем не в свете настоящего дня, но в сумерках будущего, где в конце концов, по нашему убеждению, взойдет солнце. Зачем нам знать, что лучше – враг хорошего и стоит слишком дорого? что наши надежды на большие свободы обернулись лишь большей зависимостью от государства, не говоря уже о той ужасной опасности, которую принесли с собой выдающиеся научные открытия. Чем менее мы понимаем смысл существования наших отцов и прадедов, тем менее мы понимаем самих себя. Таким образом отдельный человек теряет навсегда последние родовые корни и инстинкты, превращаясь лишь в частицу в общей массе, исследуя лишь тому, что Ницше назвал «гейст-дершвер» – «духом тяжести». Опережающий рост качества, связанный с техническим прогрессом, с так называемыми гаджет, естественно производит впечатление, но лишь в начале. Позже, по прошествии времени, они уже выглядят сомнительными. во всяком случае купленными слишком дорогой ценой. Они не дают счастья или благоденствия, но в большинстве своем создают иллюзорное облегчение. Как всякого рода сберегающие время мероприятия, они на поверку до предела ускоряют темп жизни, оставляя нам все меньше и меньше времени. «Всякая спешка от дьявола», как говорили древние. Изменения же обратного свойства, напротив, как правило, дешевле обходятся и дольше живут, поскольку возвращают нас к простому, проверенному пути, сокращая наши потребности в газетах, радио, телевидении и в прочих, якобы сберегающих наше время, нововведениях. Мы гораздо лучше слышим и гораздо лучше видим, если нас не зажимают в тисках настоящего. если нас не ограничивают и не преследуют нужды этого часа и этой минуты, заслоняя, собственно, саму минуту и образы, голоса бессознательного. Так мы остаемся в неведении, даже не предполагая, насколько в нашей жизни присутствует мир наших предков с его элементарными благами, не задумываясь, отделены ли мы от него непреодолимой стеной. Наш душевный покой и благополучие прежде всего обусловлены тем, в какой мере исторически унаследованные фамильные черты согласуются с эфемерными нуждами настоящего момента.